из аналов хранителей 2 апреля 1916 года порой дня до cum facund idem non est idem Теренций Лондон по-прежнему находится под обстрелом. Вчера немецкие эскадрильи мешали даже днём. Бомбы нанесли огромные разрушения по всему городу. Городское руководство объявило часть, относящихся к Сити и Дворцу юстиции подвалов, как общественные бомбоубежища. Поэтому мы начали замуровывать известные ходы, увеличили втрое число постов в районе подвалов и, кроме того, дополнили традиционное оружие соответствующим времени. Сегодня мы снова лапсировали втроем по протоколу безопасности из помещения для документов в 1851 год. Мы все взяли с собой что-нибудь почитать, и все прошло бы довольно мирно, если бы Леди Тильни восприняла мое замечание о ее чтиве с большим юмором, а не сразу же бросилась в спор по ее обыкновению. Я остаюсь при своем мнении, что стихи этого Рильки – Полнейшая глупость, бред и, кроме того, не патриотично читать немецкую литературу, когда мы находимся в разгаре войны с немцами. Я ненавижу, когда кто-то пытается переубедить меня, что, к сожалению, невозможно было заставить не делать леди Тильни. Она как раз читала отвратительное место об измученных руках, которые, как жабы, под дождем сыро и тяжело скакали или что-то подобное, когда постучали в дверь. Естественно, пропуск 2 запятая поэт пропуск наглость пропуск э, загадка пропуск б загад пропуск х пропуск на пропуск на полторы строки леди пропуск знать запятая даже если она это после оспорит восклицательный знак объяснение Большой пропуск. Никто. Многочисленные восклицательные знаки. Пропуск. Кровь без пропуск. Метр. Большой пропуск. 85 пропуск. Земной. Пропуск на полторы строки. Год. Точка. Записка на полях. 17 мая 1986 года. Стало нечитаемо, по-видимому, из-за разлитого кофе. Страницы от 34 до 36 отсутствуют вообще. Предлагаю введение правила, чтобы чтение аналов просочниками проводилось только под надзором. Д. Кларксон, архивариус. Очень рассержен.